Со всей восточной эмоциональностью требовал, чтобы его немедленно отпустили, иначе у него сорвется важная встреча. У меня дело, а Владик, человек занятой, ждать не будет. Да задерживать вас мы не собираемся. Но все же расскажите, что за встреча, кто такой Владик. А Шуглу рассказал о предстоящем свидании. Как оказалось, он должен продать Владику десять золотых английских фунтов стерлингов. Работники отделения вместе со Шоглу поехали на место назначенной встречи. Но Владик, по-видимому, действительно был человеком занятым, гостя не дождался. А Шоглу мало что мог рассказать о нем, Возраст лет семь или поменьше, рост средний, шатен, одевается ярко, модно, но деловой человек, очень деловой. Хакима Ашуглу отпустили и доставили в гостиницу колос, но строго предупредили, что куплей, продажей золотых монет в нашей стране заниматься не положено. А через день в холле гостиницы «Москва» дружинники задержали двух студентов из Казани. Они предлагали пожилому командированному из Винницы шведские кроны. «Та на эколог бисам и н е п о т р е б н и те чужие монеты!» — удивился тот. Студенты, как оказалось, ждали опять-таки Владиком. Это по его поручению — Они добыли кроны, но навстречу он почему-то не явился. Незадачливым же к о м м е р с а н т о м позарез нужно было продать эти самые кроны, ибо не на что было добираться до Казани. Потому-то они и атаковали добродушного представителя из Винницы. В последующие дни еще трое ф о р ц о в щ и к о в искали встречи с Владиком, центрального телеграфа. Комсомольцы задержали р а з в я з а н о г о молодого парня. Был он во хмелю и упорно не желал идти в штаб дружины. Мотивировал свое сопротивление одними тем же. «Вот дождусь Владика, надаю ему по морде тогда, пожалуйста». «Да что тебе дался этот Владик? Пойдем, добром тебя просим». «Не маячь ты здесь, не позорь город». «Как это что дался? Как это что дался?» «Он у меня купил десять лошадок всего за полторы тысячи, а стоят они вдвое, понимаете, вдвое дороже». «А что это за лошадки?» Но парень вдруг замолчал. Смиренно пошел в штаб и к разговору о лошадках никак не хотел больше возвращаться. Предупреждение, сделанное в штабе дружины, как оказалось, образумило далеко не всех бизнесменов. В гостиницах и на улицах продолжали шнырять длинноволосые юнцы, предлагавшие свои деловые услуги гостям. Становилось ясно, что действует какая-то группа опытных, искусно замаскировавшихся спекулянтов-валютчиков, использующие этих бегунков, рыскающих за иностранцами на улицах, как своих поставщиков. Как-то августовским днем в сквере на площади Пушкина сидело несколько молодых людей. Кто с книжкой, кто с газетой. Около семи часов вечера здесь появился парень в модном нейлоновом костюме в кепке-пуговке со свернутым в трубку журналом в руке. Он прошел мимо восседавших на скамейке юнцов, кивнул одному из них. Они прошли мимо кинотеатра «Россия», пошли дальше по бульвару. На ходу состоялся короткий разговор. И разошлись. Затем обладатель кепки-пуговки вернулся на Пушкинскую площадь, прошелся по скверу, кивнул другому сидевшему на скамейке парню, И они повторили тот же маршрут. То же было с третьим, с четвертым. Все они были задержаны. Итак...